«Красивая маленькая девочка!» «У тебя там в доме настоящий мачо!» «Я даже заподозрила, не гей ли он сам!» Луна завиляла хвостом и лизнула ее в руку. Она закрыла клетку и стояла, смотря в небо. Над холмами простирался слабый след северного сияния. «Ничего страшного», — подумала она, — Когда любишь друг друга, можно иметь разные мнения по некоторым вопросам. Только лучше бы их мнения не разнились именно в этом. Пусть уж лучше в политике или религии, или в том, правильно ли тратить десять тысяч на лечение кошки. Все, что угодно, только не это. Она была одета, а рядом машина. Она постояла ещё немного, потом зашла в дом, разделась и заползла к нему под одеяло. Он не проснулся. Он дышал ровно, как обычно. Всё было как обычно. Сегодня должна приехать новая домработница. Буквально вчера он боялся посторонних в доме, и вот всё по-новой. он уговаривал себя, что в прошлый раз всё прошло прекрасно, несмотря ни на что. И электролюкс работал и тем не менее. Теперь бывают даже мужчины-домработники, он слышал по радио. Хорошо, что Эрланд побывал здесь на Рождество, иначе у него тура случился бы шок, появись здесь мужик в переднике. После утренней работы в свинарнике он принялся за крыс. Тошнота подкатывала к горлу. Он всё мог стерпеть. Свиной навоз и послед и стухшую еду в холодильнике. Он даже пил скисшее молоко, не морщась. Всё лучше, чем выливать его в раковину. И отцовские редко меняемые трусы он кидал в стиральную машину даже носом не поводя. Но это Крысиные трупы в стенах, сладковатый запах, напоминающий свежеиспеченный хлеб, если не принюхиваться. Теперь они уже стали выбегать в амбар, тащились, а потом задыхались, харкая кровью. Очевидно, в яде было битое стекло, которое резало им внутренности. Так им и надо. Пришли сюда и завоевывают труд всей его жизни». если только инспектор санэпидемнадзора или надзора за питанием пронюхает об этом. Туру будет грозить отказ от поставок на бойню. Он обнаружил двух у трактора и сгреб их лопатой. В ловушке с нетронутым овсом, как обычно, никто не попался. Он нашел одну у входа в свинарник и последнюю у «Вольво». Лопату со свисающими с нее хвостами он занес за амбар и бросил трупики туда, где сжигал мусор. В свое время там оказался матрас матери и все умершие поросята. По счастью, ему удалось спасти двух малышей Трюльте с помощью горячей ванны. С трудом верилось, что такая простая штука, как ведро с горячей водой утром и вечером в течение нескольких дней это всё, что нужно для спасения. Он как следует полил парафином на крысиные трупы и поджёг. Потом зашёл в амбар и принюхался. Сладковатый запах отчетливо проступал сквозь запах свиней. В тепле от свинарника они быстро гнили за балками. Он встал на табуретку и проталкивал в щели лопату, чтобы потом выудить грязное гнилое дерьмо со остатками шкурки. А когда начнётся тёплая весна, бог знает, сколько их ещё окажется за обшивкой. Если, конечно, они не вымерзнут дотла, подумал он с надеждой. Время от времени он понимал, что битва проиграна. Он не успевает травить их с достаточной скоростью, и ему нужна помощь. Но он тут же отбрасывал эти мысли. В этом было какое-то унижение, никто не должен об этом знать. Он сам удивлялся потом, что рассказал о крысах Маргидо. И ещё удивился тому, что Маргидо сказал об Эрленде. Сам тот полагал, будто Христос говорил, что мужчины не должны спать с мужчинами. Он скинул лопатой грязь на пол. Вероятно, две-три крысы с сегодняшнего дня эту балку надо проверять ежедневно и убирать их до того, как они начнут гнить. Он отнёс эту мерзость к огню, бросил её туда и добавил ещё парафину. Потом много раз сунул лопату в снег, пока она не очистилась. В мойке он мыл руки холодной водой с хозяйственным мылом. Чорих до красноты. Снял старый комбинезон, надетый специально для этой грязной работы, и повесил снаружи вместе с инструментами. Никакой связи между крысами и его свинками не должно оставаться и в памяти. За искучение мух от мух ещё ни один виновот на этой земле не избавился. Кошка. Надо одолжить кошку или даже 5 кошек. Закрыть их в амбаре на ночь. А котёнки даже думать нечего, крысы его тут же придушат. Нет, это должна быть взрослая, зрелая кошка. Ну, где же такую достать? Может, позвонить Рустаду и спросить? Ветеринар должен всё знать. Когда на двор въехала машина, они сидели, как и в прошлый раз. Он на кухне, отец в гостиной. Отец был точно так же нетерпелив и полон ожиданий. Это взрослая женщина, сказал Тур, наблюдая за тем, как она в точности как студентка юрфака вынимала вещи из багажника. Ага, сказал отец. Толстая. Ага. «Выглядит, как заправская домработница. Старомодная». «Маф», — сказал отец. «Это ты. Это все ты виноват». «Марит Бонсет», — сказала она, сложив вещи в коридоре. «Тур не схов». Он заметил, что она уже вспотела, еще только занеся вещи в дом. Тёмно-каштановые кудри, небольшие усики над уголкам рта, с росшиеся брови, как у мужчин, около 50 лет, огромная грудь, подвязанной кофтой, на которой расходились пуговицы. Старая раковина давненько такое не видела. Я вообще-то выросла на хуторе неподалёку, но теперь там всё отремонтировали, как только хутор перешёл к брату, появился даже штатив для бутылок с вином и вытяжка над плитой. У вас-то нет вытяжки? Нет. У нас есть окна. Сквозь открытую дверь в гостиную она увидела отца. "Марет Боншет", сказала она и энергично подошла к нему с вытянутой рукой. Отец едва приподнял задиницу и представился и тут же испуганно взглянул на тура. "Хотите кофе?" спросил тур. Да, хорошо выпить кофейку перед работой. Табуретка из стальных трубок с пластиковым сиденьем затрещала под ней. У меня есть ещё печенье, Мария, сказал он. Спасибо. Сахару. Да, пожалуйста. Я вижу у вас настоящий заварной кофе. У нас нет кофеварки, объяснил Тур. Так радуйтесь, кофе должен быть заварным. Она огляделась, сунула печенье в рот еще до того, как он успел налить ей кофе. «Я здесь, как дома, выросла на точно такой же кухне. И настоящая дровяная плита, я еще помню, как у мамы появилась электрическая плитка, все убегало. Ему бы радоваться по хвале, но он не был рад и не знал, почему. Казалось, она заполнила собой всю кухню». А ведь не за этим она сюда приехала. Я обычно ухожу в свинарник, когда здесь дом работница, сказал он. А наверху надо прибрать только в ванной. Со спальнями мы сами разберёмся. Да? Это ещё почему? Я могу снять бельё и помыть там полы. Нет, не надо. Я здесь, чтобы прибираться, это моя работа. Мы не говорим, что надо, а что нет. Ответила она и улыбнулась. И всё равно не надо, сказал он. Да что у вас там, чего вы так боитесь? удивилась она и захохотала, во рту заблестели серебряные коронки в крошках от печенья. Там мы справляемся сами, сказал тур и встал. А теперь я пошёл в свинарник. Закрыв за собой дверь в свинарник, Он долго стоял, пылая ненавистью к Кацу, который затеял всю эту историю с домом престарелых и домом работниц. Правда, он Тур всегда может уйти сюда, а отец не может. Вся его работа заключалась в том, чтобы заготавливать дрова, а в последнее время он и это делал намного реже. Впрочем, это можно понять, рубка дров тяжёлый труд. Дрова были распилены, Но их всё равно надо было рубить. Вообще-то его удивляло, что отец так долго с этим справляется. Тур представил себе, как отец стоит в сарае, подняв колобашку высоко над головой, чтобы потом расщепить её колоном, так что поленья разлетятся во все стороны. Возможно, он недооценивает старика или переоценивает, возложив слишком много на плечи пожилого человека. Надо бы ему помогать с дровами. Он подошёл к окошку и посмотрел на дом. Окна на кухне уже запотели, и вот из двери вышел отец в тапочках и заковылял в сторону дровяного сарая, зажав в руках цинковую бодю. Ох, уже ему пришлось несладко. Это вам не городская девчонка в наушниках, она хуторская. из крестьянского рода. Чужака хуже трудно даже вообразить. Взгляд остановился на шкафчике. Он открыл его, достал остатки, а кивита открутил пробку и приставил бутылку к рту. Выпил все до дна. Там не так много оставалось один хороший глоток. Потом прополоскал рот холодной водой. Постоял, ожидая расходящегося по телу тепла. Вот оно пришло, а вместе с ним облегчение и крошечный смешок над тем, кто появился у них в доме. Захотелось позвонить Маргида и рассказать ему о домработнице. Может, ему стоит обзавестись мобильным телефоном? Он не хуже обычного, говорила Турин. Только вместо того, чтобы класть трубку, надо нажать на красную кнопку. А вместо того, чтобы трубку снять, нажимаешь на зеленую кнопку. Можно стоять в свинарнике и разговаривать с ней. Но тут он вспомнил, что утаил от нее крыс. А что если вдруг появится крыса? Он вскрикнет и разоблачит себя. Он опять выглянул из окошка. Дверь в дровяной сарай была приоткрыта, отец уже зашел внутрь. Неужели придётся скрываться в свинарнике и сарае раз в неделю? Он захохотал и смеялся больше над тем, что стоит и хохочет. Из шкафчика он достал остатки датской настойки и опустошил ещё и эту бутылку. Стало хорошо, и вкус воды напоминал лимонад. На хуторенье схов, без сомнения, была хорошая вода. Он снова выглянул в окошко и икнул. Она была во дворе и направлялась сюда. Сюда. Куда никто не заходил, кроме ветеринара и Турион. Одним прыжком он оказался у двери и открыл её. Да. Боже мой, что это с вами? Что? Что вам надо? Вам звонят какая-то Турион. Скажите, что я перезвоню. Хорошо. Но совсем не обязательно вести себя по-хамски, когда я беру на себя труд позвать вас к телефону. Извините, я не хотел. Просто немного испугался. Ладно, ладно, сказала она и сжала губы, потом повернулась и пошла в дом. Она надела синий передник с бантиками на шее и на пояснице. Толстые руки торчали из коротких рукавов свитера. Посреди двора она обернулась и крикнула: "Вы, наверное, в свинарник переодеваетесь. Не носите домашнюю одежду. Туда запрещено входить без спецодежды", крикнул он. "Санитарные правила. Вы прекрасно понимаете, о чём я", ответила она. "Не прекидывайтесь. Он принес бутылку пива из свинарника, где они стояли рядом с ящиками для новорожденных поросят и оттаивали. Она еще часу здесь не провела, а уже вынудила его просить прощения и отругала за внешний вид. В комбинезоне он никогда в дом не заходил, а в остальном был не очень последователен. Запах же впитывался во все, вплоть до нижнего белья. Небось, у нее на хуторе даже трусы переодевают после работы со скотиной. Подумал он, легко могу представить. Но что за баба? Мать тоже носилась с этим запахом. Да черт возьми, я живу за счет этого запаха! Сказал он и ударил рукой по скамейке. Разом опустошил бутылку и громко рыгнул, потом снова подошел к окошечку. Дверь в сарай была приоткрыта. Вероятно, отец слышал разговор, спрятался в сарае, мёрз и даже выпить у него ничего не было. Дом престарелых. Я тебе покажу дом престарелых. И теперь тут расхаживает эта фурия. Он распахнул дверь в свинарник и зашагал к сараю, протопал внутрь, чувствуя, как опьянение сковывает язык. Отец сидел на чурке, на лице появился неподдельный испуг, когда Тур выступил из полумрака. — Это я, — сказал Тур. — Слава богу. — Мы знаем, кто во всем виноват. — Да. — Что же ты здесь прячешься? — Она сказала, мне нужно принять душ, — прошептал отец. — А чего ты добивался? — Да. отправиться в дом престарелых, чтобы кто-нибудь мог тебе это сказать. Нет, я не этого хотел. Тогда чего? Я не знаю. И тут Тур засмеялся. Отец удивлённый как-то криво улыбнулся и смотрел на Тура, дуя на пальцы. Тур уже очень давно не смеялся, даже не мог припомнить, смеялся ли вообще когда-нибудь от души. Но все казалось настолько смешным. Отец на чурке, сам он в свинарнике, хуторская баба кряхтит и пыжится над жалкой раковиной. «Пойдем в дом», — сказал он, наконец, и вытер глаза. «Зайдем и скажем, кто здесь решает». Где стоять шкафу? И что это? Это Марид Бонсет вставил отец, что Марид Бонсет может оставить наш шкаф в покое. Ты что выпил? Нет. Пошли, идём в дом. Нам нужны дрова. Я сам разберусь, ответил Тур. Одвинься. На третьей чурке топор соскочил. Отлетел от колоды, глубоко вошёл ему в бедро и через несколько мучительных секунд упал на стружку окровавленным лезвием. Он наклонил голову и уставился на кровь, льющуюся по брюкам. Отец, стоял спиной, собирал поленья от предыдущей чурки и складывал их в цинковую бодю. Я я Отец обернулся и уставился на его бедро, потом посмотрел ему в лицо. встретился с туром взглядом свинарник сказал тур он думал только об этом о свинарнике не о бедре я и её ненавижу воскликнул отец дрожащим голосом и зашаркал из сарая большими неуверенными шагами эй крикнул он ещё только выходя на двор эй помогите малит бонсет Тур упал, попытался разорвать брюки, не смог, потерял сознание ненадолго. Когда он пришёл в себя, оба были в сарае, склонившись над ним. Женщина держала кухонное полотенце. Он лежал молча, уставившись на неё, наблюдал, как она разрывает полотенце на полоски, будто оно бумажное. Потом она задрала штанину и плотно перевязала рану. Он не стал смотреть. Наконец она повязала ещё одно целое полотенце на всё бедро. Ну, поехали, сказала она и выпрямилась. Поехали куда? В больницу. А нельзя просто? Вы же можете. Рана слишком глубокая, вставайте. Я, конечно же, вас отвезу. Нет. Я не могу оставить свинарник. Она схватила его за руку и потянула. Нет, я сказал, "Бе надо ехать в тур", вставил отец. "Ты оставайся здесь", приказал тур. "Да. И позвони Маргида". "Нет, позвони. Вставайте же", скомандовала она. "Нельзя тут лежать, у вас кровь рекой льётся, рана до самой кости". Он дал ей себя поднять, всё плыло перед глазами, схватила отца за плечо. «Позвони Рустаду. Пусть пришлет помощника сегодня на вечер. Потом я сам разберусь. Слышишь?» «Да», — сказал отец. «Никогда у меня не было помощников», — сказал Тур и посмотрел в лицо Марит Бонсет. Оно было всего в нескольких сантиметрах от него. Поддерживая его, она тащила Тура к машине. «Ни разу в жизни всегда сам справлялся». От вас пахнет перегаром. Она открыла машину, затолкала его внутрь и захлопнула дверцу. Он тут же опустил стекло. Его начинала охватывать паника, перекрывая и боль, и шок. Пока Мэри Бонсет бегала за сумкой, он помахал отцу, который всё ещё замеряв стоял у сарая. Иди сюда, иди давай, поторопись. Отец спотыкаясь подошёл, словно восставший из мёртвых. "Да?" он зашептал, поглядывая на крыльцо. "Зайди в свинарник в мойку, убери оттуда пустые бутылки. Две пустых бутылки из-под крепкого и одна бутылка пива. Поставь их." Он не мог попросить отца бросить их в старый уличный туалет, тогда бы он услышал, как новое стекло разбивается о старое. "Поставь их подальше в нижний шкаф." Ты же сказал, что не делай, как я прошу. В проходе в свинарнике есть ещё неокрытые бутылки пива, убери их туда же и ни слова Рустаду или его помощнику о крысах, понимаешь? Отец кивнул. И не звони Маргидо. Хорошо. Завтра я поправлюсь. Не стоит его этим нагружать. Да. И тут она вышла. Это Мариет Бонсет села в машину. Пальто застряло в дверце, пришлось её открыть и снова захлопнуть. Закройте окно, попросила она. Будет слишком холодно, когда поедем. У вас жар или озноб? Вполне может быть от шока. Я в порядке. Езжайте, сказал он и поднял стекло. Она поехала. Ловко и решительно на поворотах Какое-то время он смотрел прямо, потом стал изучать клетчатые полотенца на бедре. Сквозь ткань просачивалась кровь, стекая на коврик под сиденьем. Коврик был пластиковый, но через маленькую дырочку кровь протечёт на пол. Он посмотрел на неё, она быстро перехватила его взгляд. Всё в порядке? спросила она. У меня никогда не было помощника, сказал он. Это правда, я не хвастаюсь. Всё когда-то происходит впервые ответила она. Её руки на руле были испачканы кровью, та запеклась глубоко под ногтями. Простите за беспокойство, сказал он. Я испачкаю сиденье. Ничего страшного, расслабьтесь. И я не выпивал. Я из крестьянского рода и не вчера родилась и не собираюсь ни с кем это обсуждать. Я работаю на вас всякое может случиться. Могло быть и хуже. На это он мог горячо возразить, но решил промолчать. Вместо этого закрыл глаза и постарался не думать о крысах и пустых бутылках.